Глава двадцать вторая. встретила нас возле дома. Следом показался её муж. Оба черноволосые, синеглазые, и с приветливыми улыбками. Гаррис держался немного на зато Алондра сияла от радости, что мы согласились прилететь. Наран пожал руку Гаррису, поблагодарил их за приглашение, и нас позвали в дом. В гостиной было шумно и весело, Алекс возилась с малышкой, Диар помогал маленькой девочке лет шести. Похоже, своей племяннице. Собрать из конструктора звездолёт. Двое мальчишек примерно такого же возраста увлечённо копошились рядом, споря из-за какой-то детали. Ника и Касс что-то обсуждали, стоя возле камина с чашками в руках. Шархат держал на руках сына и улыбался время от времени, что-то отвечая Маркусу. Ещё двое мужчин и две женщины были мне незнакомы. «Наран, Эльза», — увидела она с Касс, тут же подходя ближе. «Я так рада, что вы выбрались и прилетели!» «Мы тоже», — улыбнулась я. «Привезли для малыша подарки», — добавил Наран. «Мне принести или шархата отправим?» «Можем мы сходить», — улыбнулся незнакомый брюнет. «Я Тарис, старший брат Диара», — представился он. «А это Леандр», — кивком показал на второго мужчину. «Рад знакомству». Все пожали друг другу руки. «Киана, я выйду ненадолго». — окликнул он рыжеволосую девушку, судя по нежному взгляду, его жену. «Рия, я тоже отлучусь», — позвал вторую незнакомку Леандр. «Мама, мясо готово», — раздался женский голос, и в гостиную выглянула ещё одна девушка, черноволосая и кореглазая. «Здравствуйте». Увидев нас, поприветствовала первой. «Я Виата, сестра Диара». «Иду, иду», — раздался голос Алондры. «Вам, может, нужна помощь?» — нашлась я. «Не откажусь», — согласилась Ариатка, сверкая таким любопытством во взгляде, что я невольно улыбнулась. «Чудесно. Я тогда загляну к мужу. Шану опять позвонили с работы. Никакого покоя», — хмыкнула она, направляясь на верхний этаж. Тут в гостиную вошли Тарис и Леандр. «Отдашь подарки Шархату Сказ?» — поинтересовалась я. «Да», — ответил Наран, отпуская меня. Я отправилась вместе с Алекс и Никой на кухню, где нас ждала Алондра. С нами порывались пойти и остальные женщины, но Алекс сказала, справимся сами. «Алекс, дорогая, отнеси вон те пироги», — попросила Алондра. «Ника, захватишь поднос с салатами?» Девушки подхватили еду и выскользнули из кухни. Я помогала нарезать фрукты, чувствуя, как Алондра хочет о чём-то спросить, но не решается. На кухне снова появились Алекс и Ника, завязался непринуждённый разговор. «Шархат совсем сына с рук не спускает». — заметила мама Диара. После того, как Диар вставал по ночам, укачивая дочь и не давая мне даже шанса не выспаться, я ничему не удивлюсь. Счастливо улыбнулась Алекс. «На второго не намекает?» — спросила Ника. «Бывает». Алекс вдруг посмотрела на меня, перевела тему. «Как тебе работает со Снораном, Эльза?» «Хорошо», — отозвалась я. «Сплетен, правда, столько». «А нас всех они ходили по звёздному ветру». — ответила Ника. — Привыкнешь. Пока мы дорезали овощи и фрукты, я немного рассказала о своей работе, отвечая на вопросы. Алондра несколько раз спрашивала про самого Нарана, видно было, что ей любопытно. «Так и знал, мама, что ты заговоришь наших гостей», — заметил Диар, появляясь на кухне. «Ты уж мне совсем посплетничать не даёшь», — рассмеялась Алондра и ласково потрепала сына по волосам. «Вам нужна помощь». Неожиданно заглянул к нам и Маркус, а следом за ним показался Наран. «Переложить еду на блюдо и вынести на стол». «Сделаем, идите в гостиную», — отмахнулся Диар. Нас буквально выставили с кухни, и Алондра весело хмыкнула. «Нам, значит, и посплетничать нельзя, а сами-то...» «Нет, это надо же, дожила. Меня с собственной кухни прогнали». Алондра рассмеялась, и я, не выдержав, тоже хихикнула. Мама Диара как-то легко и просто пробралась за все мои щиты. Было ощущение, что мы очень давно знакомы. Мы расселись за стол, Шархат и Диар разлили по бокалам вино. «За здоровье вашего сына, Шарх Кас!» Улыбнулся Маркус, и все дружно поддержали первый тост. Наран поинтересовался, что из еды мне положить, и притянул блюдо с рыбой, которую я любила. Через некоторое время подлил в мой бокал вина. Его ухаживание оказалось очень приятным. Я почти забыла, каково это — оказаться рядом с мужчиной и строить с ним отношения. Алекс поймала мой смущенный взгляд, улыбнулась. Сестра Диара, сидевшая неподалеку от неё, с любопытством покосилась в мою сторону. Дальше как-то легко и непринуждённо завязался общий разговор. За столом оказалось шумно, весело и как-то по-семейному тепло. Я ослабила щиты, наслаждаясь эмоциями счастья и любви. Во время вкусного ужина и после вина ариаты разговорились, Лёгкое напряжение исчезло. Диары и Шархат по-дружески подкалывали друг друга. Маркус обнимал Нику и разговаривал с хозяином дома. Братья Диара что-то обсуждали, а дети воспрашивали у Алондры, когда будет торт. Шархат поднялся, снова разлил вино. «У меня никогда не было семьи и друзей, но сейчас у меня всё это появилось. Поэтому за вас всех и за мою каз без которой я никогда бы не обрёл счастье. Этот тост был одобрен, и Шархат ласково поцеловал жену, прежде чем выпить ещё немного вина. Наран в этой атмосфере заметно расслабился. Сдаётся, подобных вечеров в его жизни сейчас очень мало, если они вообще есть. И за обсуждением салондры перестроенного дома, куда добавилось два крыла, здесь стали часто гостить одарённые ариаты, я увидела его совсем другим. Каспа интересовалась, где мы приобретали ярко-жёлтые ползунки, которые ей очень понравились. Я не выдержала, хихикая, рассказала, как мы с Нараном покупали одежду для их малыша. «Ты ещё не видела, как мой диар выбирает мне чулки», заметила Алекс и покосилась на мужа. «Между прочим, Ника этого и с Маркусом подтолкнули его к такой идее». «Кто бы говорил». Я приподняла брови, Алекс хмыкнула, полезла в лиар и скинула мне ссылку. Я открыла её, чувствуя, как щекам невольно приливает жар. Просто смотреть на тонкое ажурное безобразие спокойно не получалось. «Подумала, тебе может пригодиться». Кассер смеялась. «Берегись её, Эльза. Алекс самая большая в мире сводница». «Ты мне льстишь, а Лондру я затмить не смогу». Теперь мы смеялись все. Через некоторое время я поднялась, чтобы помочь отнести на кухню грязную посуду. Алондра доставала чистые тарелки, обернулась ко мне и тихо сказала. «Никогда не видела на Рана таким». Я растерянно уставилась на неё, ожидая продолжения. Но она не договорила. Вытащила из духового шкафа противни с печеньем, поставила их на стол, откинула полотенце и повернулась ко мне. Диар рассказал о нём удивительные вещи. Признаться, мы с Гаррисом давно подозревали, что этот ориат на стороне одарённых. Но то были лишь догадки. «А под маской злодея скрывался герой», — заметила я. «Наран спас мою семью. Я очень благодарна ему за это». «Сдается вы с ним не из благодарности», — по-доброму улыбнулась Алондра. «Моё чувство оказывается так заметным. Да и стоило ли их скрывать среди тех, кто точно поймёт и не осудит мой выбор?» «Нет, конечно, он удивительный», — сказала я. Очень ответственный и всегда готов прийти на помощь, если она кому-то требуется. И порой даже не знает, какой он на самом деле. Для него делать что-то хорошее в порядке вещей. Он и не замечает этого сам. А Лондра внимательно и серьёзно посмотрела на меня. Я вырастила Диара и знаю, как не просто ему было справиться с даром. Мы поддерживали его, окружали заботой и любовью. Но окончательно его жизнь перевернула Алекс. С ней он не боится быть собой. Ужил и абсолютно счастлив. И сегодня, увидев Нарана рядом с вами, Эльза, я заметила то же самое. Я смутилась, не зная, что сказать. И искренне рада, что этот одинокий сильный мужчина встретил вас. Ответить я не успела. На кухне появился Диар с братьями, забрали десерт, шоколадный пирог. Помогли переложить на блюдо горячее печенье. Мы вернулись в общую гостиную, где по-прежнему стояли шум и смех. Дети успели измазаться тортом, Ника и Касс разливали чай. Нара о чём-то разговаривал с Гаррисом. «Родители Диара предлагают нам остаться на ночь, не возражаешь?» — спросил он. «Нет», — улыбнулась в ответ. «Дядя Диара, горка будет?» — громко спросил один из малышей. И дети тут же облепили мужчину. «И не скажешь, что крутой термокинетик, способный превратить в лед всю ареату улыбнулся Наран, смотря на Диара. Тот кинул на мужчину непроницаемый взгляд. Маркус хмыкнул. «Ну, пожалуйста!» — снова раздался детский голос, и в рукав Диара вцепилась чья-то ладошка. «Сдаюсь, сдаюсь!» — поднял он вверх руки. «Пойдём!» Едва он поднялся, как малышня с гомоном ренулась натягивать тёплую одежду и под присмотром родителей доставать ледянки. За Диаром незаметно потянулись не только дети, но и взрослые. Пока он за считанные минуты на лужайке возле дома создавал снежную горку, Леандр запустил музыку. Кас и Шархат уселись на подоконник, Марк усобнял Нику и, похоже, просто наслаждался моментом. «Потанцуем?» — спросил Наран, протягивая мне ладонь. «Давай», — согласилась я. Одна его ладонь скользнула на мою талию, вторая легла на спину. Прикосновение обожгло, осыпало невидимыми искрами. Нечаянная близость на грани заставляла бешено колотиться сердце. Инаран, он так изменился. Из взгляда исчезли тревожность, его вечная сосредоточенность, и мужчина казался мягче и роднее. Завтра мы вернёмся к привычным делам, всё закружится в вихре событий, но сегодня. Мы можем просто побыть с собой настоящими, насладиться каждым моментом. Немного сбившимся дыханием, тёмными, глубокими, затягивающими словно омуд взглядами, прикосновениями. Словно не существует другого мира с его правилами и условностями. Сейчас были только мы. Вдвоём. И чарующая лёгкая мелодия, под которую мы двигались, не замечая ничего вокруг. Голоса других ариатов отступили. Слышался лишь детский смех где-то там. Лёгкий ветер пошевелил мои волосы, принёс из сада лепестки цветов. Запутал их в моих локонах. Воздух пропитался нежным ароматом, и я невольно потянулась к Нарану и нашла его губы. Этот поцелуй вышел сладким и нежным. И именно он сказал о наших чувствах то, что никто из нас пока не высказал вслух. Я выдохнула, выныривая из своего личного омута под названием Наран, и нас буквально обсыпало лепестками цветов. Что за чудеса. Обернулась, охнула, потому что над нами кружил этот бело-розовый ураган. Ой-ой, и как я могла так увлечься, что перестала отслеживать эмоции Нарана? И как результат он отпустил свой дар. Ураган рухнул, обсыпал всю лужайку цветами. Малышня, катавшаяся с горки, радостно завизжала. «Дядя Наран, можно ещё?» — попросила девчушка, дочка Виата и Шана, разбивая возникшую тишину. «Не ата!» — воскликнула мать. «Сдается, еще вряд ли получится», — заметила Алондра. «В нашем саду наверняка все цветы закончились». Нарана глядел засыпанный двор, ободряюще сжал мое плечо, посмотрел на замерших детей и вполне спокойных ариатов и промолчал. Все ведь и так поняли, что у него дар третьего уровня, смысл теперь что-то объяснять и оправдываться. Но учитывая причину, по которой это случилось, я очень вас понимаю. — весело хмыкнула Алондра, но посмотрела почему-то не на Нарана, а на меня. — Будет нужна помощь в организации свадьбы? Обращайтесь. — Мама, — закатил глаза Диар. — Ну что, мама, всё же и так ясно и видно. Нас уже полчаса осыпает лепестками, над головой кружатся вихри, из-за того, что эти двое не могут задержать чувства. Кое-кто даже дар не контролирует, а мне ещё и промолчать предлагают. — Полчаса? Хрипло уточнила я, осознавая, что вообще не почувствовала этого времени. «Лепестки сейчас уберу насчет цветов. Эм, могу другие заказать с доставкой». Выдал растерянный Наран. Сдаётся, такого рода проблема у него возникла впервые. «Да новые расцветут, не озадачивайтесь, к тому же». Это было незабываемо красиво и романтично, заявила она и ласково посмотрела на своего мужа. Маркус, стоящий неподалёку от них, обнимающий Нику, стряхнул с её волос лепестки и неожиданно мне подмигнул. «Нет, может, всё-таки показалось, а?» У меня нервно дёрнулся глаз. И чёткое осознание, что одарённые Ариаты совсем не такие, какими их считают, окончательно накрыло меня. «Лепестки всё же уберу», — решительно заявил Наран. «Ураган будет, да», — завопила Ниата и требовательно уставилась на Нарана. Настоящий поинтересовался кто-то из сарванцов «Дядя Наран, ну, пожалуйста!» Наран хлопнул глазами, такого он вообще не ожидал. Я не сдержала улыбки. «Ну что, дядя Наран?» ехидно усмехнулся Шархат, который сидел с на подоконнике и кормил её какими-то ягодами. «Покажи мастер-класс по управлению ветром». Малышня загомонила. Наран подождал, пока родители отведут детей подальше, а после вскинул руки. Тёплый ласковый ветер подхватил лепестки, закружил их в воздухе. Наран покосился на детей, сделал паз рукой, и из лепестков сложилась фигура гиппокампуса. Восхищённый вздох, ещё один взмах, и над нами закружилась стая цветочных мотыльков. Вихрь взъерушил волосы, но я почти не обратила на это внимания, потому что лепестки превратились в играющих детёнышей Теуры. «Потрясающе!» Выдохнула Алондра, когда Наран сделал очередной взмах рукой, и ветер унёс лепестки и рассыпал их над лесом. Диар и Шархат подружески улыбнулись. Разом заговорили дети и взрослые. «Не знал, что вы обрели способность», — заметил Гаррис, подходя к нам. «Но вы с ней точно справитесь». «Вы так в этом уверены?» — тихо спросил Наран. «Вы ответственный и сильный мужчина, лидер этой планеты и...» Сдаётся, Эльза вас всегда подстрахует. Спасибо. Это вам спасибо, Наран, за то, что помогали всем им. Лондра подошла неслышно и скользнула взглядом по Ариатам. За защиту моей семьи. Приезжайте к нам, когда сможете. Мы всегда будем вам рады. Наран поблагодарил, и как только родители Диара отошли, заметил. Я уже думал меня ничем не удивить. Надо же, в гости позвали, приняли. В этот тёплый круг, в друзья. Мой мужчина как-то неверяще покачал головой. Отвык от искренности, да? Не удержалась я. Он промолчал. А я уж точно знаю, какой ты на ран. Не просто сильный и смелый, но очень добрый и чуткий. С понятиями о чести и достоинстве. Благородный, сдержанный, но открытый с теми, кто тебе дорог. Ты почему-то не хочешь об этом помнить, но... Я рядом и стану тебе напоминать. Эльза. Я не дала ему договорить, нашла его губы и поцеловала. стараясь вложить в это прикосновение то, что так отчаянно чувствовала. А когда остановилась, прижалась к нему, позволяя себя обнять, наслаждаясь невероятным ощущением защиты в его руках. Кажется, я окончательно и бесповоротно влюбилась в этого мужчину.